9. Джалин. Я сижу за столиком в Факстроте с бокалом вина в руке и поглядываю на Доминика. Не забывая никого, он благодарит команду за упорную работу и самоотверженность. Джим умудрился заманить нас в бар закрытого клуба, чтобы отпраздновать успех митинга. Следовало бы присоединиться к мужу, но я устала и к тому же мне немножко стыдно. После митинга я с жадностью накинулась на круассан-дафны и до сих пор чувствую, как он камнем давит на желудок. О чем я только думала. В меня будто вселилось ненасытное чудище. А может, я просто разозлилась из-за того, что мой муж заигрывал с женщиной из толпы, когда народ стал расходиться. Вообще-то я все понимаю. Мой муж губернатор штата, и к тому же один из самых молодых, так что очаровывать и располагать к себе — часть его работы. Он должен вдохновлять, вызывать симпатию, привлекать людей на свою сторону, только бы они отдали за него голоса. Но профессиональное обаяние и неприкрытый флирт — разные вещи. А та женщина — настоящая красавица. Пышные кудри, кожа цвета шоколада журналистка не хол после того как она задала доминику несколько вопросов тот подошел к ней чуть ли не вплотную и не захихикала наблюдать эту сцену со стороны было противно один раз милиса стоявшая за спиной доминика покосилась на меня так что я вынуждена была отвести глаза еще не хватало чтобы наша ассистентка меня жалела Я стала искать Самуэла Санчеса, надеясь снова чем-нибудь рассмешить его, но он уже уехал, у него нет привычки задерживаться на подобных мероприятиях. И что же я делала, пока муж заигрывал с другой? Бросилась к своему БМВ и села на водительское место. Коробку чая, подаренную богине Мистики, швырнула себе под ноги. С силой втянув воздух через ноздри, я почувствовала запах шоколада и больше ни о чем другом думать не могла, хотя очень старалась отогнать навязчивое видение. Слоеная золотистая корочка, политая белым и темным шоколадом, а внутри тоже толстые слои шоколада, просачивающиеся наружу в уголках. «Ладно, от одного кусочка вреда не будет». Я уставилась на коробку от Мирон, потом схватила ее, несмотря на то, что вокруг на парковке было полно зрителей, разъезжавшихся с митинга. Прямо в салоне я торопливо дернула крышку и запихнула в рот сразу половину круассана. К моему удивлению, он был еще теплым, наверное, от того, что лежал на жаре в машине и жидкий липкий шоколад брызнул на блузку. Пятно на груди я заметила только когда умяла весь круассан и замерла, пристыженная, с крошками на коленях и в уголках рта. На телефон пришло сообщение, я опустила взгляд и увидела эту темную, уродливую кляксу. Хорошо, что у меня было во что переодеться, благо парковка почти опустела. Я потерла шоколадное пятно салфеткой, сняла Испорченную вещь взяла с заднего сиденья сумку и достала другую блузку оттенка слоновой кости. По цвету она не очень отличалась от первой, белой. Доминик разницы не заметит. Приведя себя в порядок, я прочла сообщение от Джима. Доминик с охраной едет в Фокстрот. На мужа не злись, идея моя, составишь нам компанию? «Да чтоб тебя, Джим!» — проворчала я, завела машину и выехала с парковки. Ну, конечно, Доминик свалил всю грязную работу на менеджера. Готова поспорить, муж и не думал говорить мне о своих планах, но Джим счел нужным о них написать. «Кто-кто о -кто, Джим Пилтон знает, как я ненавижу ходить с Домиником в питейные заведения. Он был свидетелем одной из наших ссор». Доминик обязательно напьется, я попытаюсь увести его домой, а он будет злиться и требовать, чтобы я от него отстала. И вот сейчас я сижу в фокстроте, угрюмая и слегка подвыпившая, переживая из-за круассана и мрачно размышляя о муже, который ко мне даже не подходит. И ну его в задницу. — Хотите еще? — раздается рядом со мной бодрый голосок поворачиваюсь и вижу молоденькую официантку лет двадцати с небольшим фарфоровая кожа веснушки светлые волосы голубые глаза девушка указывает на мой пустой бокал я киваю да только теперь принесите виски неразбавленный лучше из того что у вас есть девушка кивает уносит пустой бокал и через несколько минут возвращается с хрустальным стаканом наполненным янтарной жидкостью на два пальца Взяв стакан, нахожу взглядом Доминика, тот болтает с милисы и Джимом. Ерзую на стуле, и тут Доминик замечает меня, что-то говорит Джиму и Мелиссе и направляется в мою сторону. «Только этого не хватало», — бормочу я. Выдвинув стул, Доминик садится напротив меня со стаканом в руке. «Надо думать, Джим Бим, не представляю, за что он так любит этот бурбон». «Пойло для молодняка, которое он с приятелями в студенческие времена хлестал литрами». «Между прочим, тебя здесь никто не держит», — произносит Доминик и ставит стакан на стол из темного дуба. «Только и ждешь, чтобы я уехала, да? Спроваживаешь жену, чтобы не мешалась с девицами заигрывать?» «Я искоса смотрю на Стейси, одну из наших волонтерок. В последнее время я замечала, что Доминик положил на нее глаз». «Ну, хватит тебе, Джо. Сегодня же такой удачный день. Ты что, новости не смотрела? По опросам наш рейтинг вырос на 2%. Доминик тянется через стол и берет меня за руку. Радоваться надо, а не киснуть». «Я не кисну», — ворчу я и медленно убираю руку. На самом деле с удовольствием бы ее отдернуло, но вокруг люди. На нас всегда кто-нибудь смотрит. Подавшись вперед, я шепчу. — Я видела, как после митинга ты флиртовал с той журналисткой. — Джо, прекрати! — цедит Доминик сквозь стиснутые зубы. Однако его лицо остается невозмутимым. — Если и дальше будешь продолжать в том же духе, лучше поедем домой. — Отлично! Поехали! — сердито бросаю я, хватаю стакан и залпом опрокидываю виски. Испепеляя меня взглядом... Доминик тоже осушает свой стакан. Я уже в дверях, а муж громко объявляет всем присутствующим. "Ну нам пора, ребята. Благодарю вас всех за прекрасную работу. Как я уже говорил, без вас я бы ничего не добился. Продолжайте веселиться за мой счет». Под радостно его присобравшихся, Доминик подходит ко мне с таким видом, будто он король мира и лучший человек на свете. «Нам ехать с вами, сэр?» — спрашивает охранник у двери. Нет, не надо. Доберемся сами, Фрэнк. Доминик хлопает его по плечу. Жена меня уж как-нибудь довезет. Понадобишься, позвоню. Жена? Вот козел. Быстро, насколько позволяют каблуки, выбегаю из Фокстрота и спешу к машине. Открываю ее и сажусь за руль, но взгляд сразу падает на коробку из-под круассана. Она валяется на прежнем месте. Хватаю ее и успеваю швырнуть за пассажирское кресло, прежде чем Доминик открывает дверцу и с ленивой улыбкой усаживается на сиденье из дорогой кожи. Завожу двигатель и еду, а гнев кипит все сильнее. Муж молчит, и только когда мы сворачиваем на нашу улицу, спрашивает. «Ты ведь понимаешь, что позоришь меня?» Начинается. «Я? Тебя?» «Да, Джо». Ни одного мероприятия не проходит, чтобы ты не обвинила меня в том, что я с кем-то заигрываю. На меня кидаешься с упреками, а сама вовсю хохотала с Санчесом. «Доминик, я все прекрасно видела, а если видела я, остальные тоже заметили. Выпад относительно Санчеса я игнорирую. Это ты выставляешь меня дурой, которая позволяет ноги о себя вытирать». «Богом клянусь, если бы не компания, ушла бы от тебя прямо сейчас!» Доминик издает смешок и, клянусь, с радостью вдавила бы педаль тормоза в пол, чтобы полюбоваться, как он врежется рожей в приборную панель. Этот идиот даже не пристегнулся, считает себя неуязвимым. «Повезло ему, что я себя контролирую. К тому же сломанный нос плохо отразится на его рейтинге. Давай не будем горячиться». «Мы оба понимаем, что никуда ты не уйдешь, Джо, ты слишком много на меня поставила, и вообще, если бы не я, не видать бы тебе, как своих ушей помещение у парка под твое нарядное кафе, или что там у тебя, чайное?» «Где бы тогда твои подружки собирались посплетничать и обсудить разные вкусы чая, шоколадные пирожные и прочую ерунду? Ты ведь отцовские деньги выбросила на ветер!» «Что ты сказал?» Возмущаюсь я. На деньги моего отца мы провели твою первую кампанию. Благодаря этим деньгам ты ходил в дорогих костюмах, путешествовал по новым местам, на равных общался с политиками. Без нас ты был никем, Доминик, никем. Как же я от этого устала. Уже два года одно и то же. Ссоримся, я угрожаю, что уйду, а он напоминает, сколько я тогда потеряю». Доминик прав. Мне и впрямь есть что терять. Развод будет трудным, просто так он меня не отпустит. На уступки мой муж не пойдет, да и я не намерена уходить без гроша в кармане. Кипя от негодования, я еду по нашей мощенной подъездной дорожке. Припарковав машину перед домом, я сползаю по спинке сиденья и закрываю лицо руками. В первый раз за долгие месяцы... Я разражаюсь надрывными рыданиями, от которых потом болит живот, да и вообще все тело. Терпеть не могу плакать, и особенно при Доминике. «Успокойся, Джо». Доминик почти ласково дотрагивается до моего локтя. «Извини, я не хотел. Слышишь, я прошу прощения». Его слова пусты и бессмысленны. Доминик говорит это лишь для того, чтобы меня задобрить к черту его утешения. В этот раз приемчики Доминика не помогут. Слезы по-прежнему текут ручьем, и моя злость никуда не делась. Опускаю руки, хватаю сумку и ключи, распахиваю дверцу машины и бегу к дому. Переступив порог, захлопываю за собой дверь.